Глава третья. Цветочек, вот что значит опыт. Почувствовал мое состояние и тотчас пришел в себя. Издал душераздирающий вопль и задрав наглые рыжий хвостище, дернул в кусты. А вот ректор. Ректор со мной в гневе еще не встречался, да. Ну что же, все когда-то бывает впервые. Вы не подумайте, я очень, но ну просто очень старалась держиваться. «Но что поделаешь, если магия у меня такая несговорчивая попалась?» Я закрыла глаза, а она вырвалась изнутри, собралась вокруг меня и ректора, свилась зеленовато-голубыми жгутами. Жгуты пульсировали, наливались силой и... Вдруг неожиданно стали терять и силу, и цвет. И вообще почти исчезли. Я открыла глаза и посмотрела на ректора. Вокруг мужчины сгустилась Тьма. Ну, может быть, это вовсе не была та самая тьма, которой меня в детстве папенька пугал. Но пространство вокруг него резко потемнело и как будто сжалось. Ой, какая же я глупая, как будто совсем ничего о магии не знаю и в ней совсем не разбираюсь. Папенька бы мне сейчас много чего высказал, а еще и отругал бы. И вовсе не за то, что не смогла удержать свою магию в узде, а за то, что я не поняла, что это вовсе не первозданная тьма. Ректор ведь не некромант какой, у Наликая, Он ведь щит создал. И очень даже вовремя. Иначе, боюсь, все кусты полегли бы под толстым слоем снега. Ведь такой цвет жгутов говорил как раз о том, что я призвала снег. И, похоже, из самого Ледяного Королевства. Вот тут и пришел бы им конец. После такого снегопада редко какое растение выживает. Беда, просто беда с этой моей магией. Но какой же щит ректор создал? Да я таких щитов отродясь не видела. Папенька точно такие не умеет делать. Плетения, плетения это какие. Я во все глаза глядела на мужчину, лицо которого сначала было непроницаемо, как будто он маску надел. А потом жиловаки заиграли у него на щеках. Тонкий белый шрам стал еще белее, губы сжались, а глаза... Луналикая, да они сейчас начнут метать молнии. Эх, вот сейчас он меня точно выгонит. Прощай, Академия, как ее называет тетка Крыжа. И хоть не хотела я ехать сюда, совсем вот не хотела, но все равно обидно очень, когда тебя выгоняют. Я же не виновата, что не умею с магией управляться. Я тяжело вздохнула, опустила голову и почувствовала, как слезы закипают на глазах. Ну вот, еще чего не хватало, не буду я плакать. Я шмыгнула носом, подняла голову и посмотрела на ректора не увидела в его глазах растерянность, пусть на долю секунды, но в его темных как глубокие колодцы глазах она промелькнула. Может быть, пронесет а? Я приложила руки к груди и прошептала: "Простите, простите, господин ректор, я, я виновата, вы". Но тут мужчина тряхнул гривой стянутых в высокий хвост темных волос и хрипло сказал: "Идите, соли я" а потом с глубоким вздохом, вот точно как иной раз мой папенька, когда с магией-то не справлялась, добавил, «Идите, оформляйтесь, наконец!» «Да не бойтесь, в стенах Академии вам ничего не грозит, не выгоню!» И тут в его глазах появилась такая вот тоска, что я сразу поняла. «Нет, ни одна я такая в этой Академии. Сюда же со всего королевства и даже из других королевств учиться приезжают». А где еще научат с магией-то своей поладить, как не тут? Ему, самому молодому ректору Академии, со всеми нами неумехами приходится как-то справляться. Честно, вот не завидую я ему, нисколечко не завидую». Радостная улыбка тотчас засияла у меня на лице. Из кустов мгновенно высунулся цветочек. Вот кто всегда чует, когда можно вылезать и попадаться мне на глаза. «Спасибо, спасибо вам, господин В'Яти, а то папенька уж очень бы расстроился», — добавила я, заморгав. «Знаю, ли я, вздохнул мужчина и махнул рукой. Посмотрел на притихшего у моей ноги цветочка и нахмурился. «Про магический ошейник, надеюсь, вы помните?» — строго сказал он. Я скривилась, но неохотно кивнула. «Отлично», — усмехнулся ректор, — «но учтите, завтра я проверю его наличие». «Кстати, клетку сразу отнесите господину Угру, он подправит плетение. Ваш Ланике ведь оттуда как-то выбрался». Я кивнула. «Это точно, выбрался. Знала бы я только как, ведь клетку же сам папенька перед отъездом проверял. Я только открыла рот, чтобы сказать, что не знаю никакого господина Угра, как мужчина добавил, «Он вас будет оформлять, там и познакомитесь». Сказал? И, развернувшись, отправился по своим делам. А как вы такой щит сделали, магистр? Плетение, но ну просто загляденье! Вдруг выпалила я ему вслед. Господин вяте стал как вкопанный. Медленно повернулся. На его красивом мужественном лице появилось выражение ну, я даже не знаю, как его описать терпеливое бешенство. А такое вообще бывает? Не уверена, но очень уж на то было похоже. Один раз у папеньки такое выражение на лице было. Я тогда постоянно отвлекала его вопросами, а он проводил один важный опыт. Уж какой мой папенька добрый, а едва не накричал на меня. Но то папенька, а ректору кричать на адепток не положено. И вообще, может, я такая любопытная от природы, любознательная вот, ведь это же хорошее качество. Думаю, что очень даже хорошее. «Благодарюся ли я?» «Я рад, что вы оценили моё умение строить щиты», — выдавил из себя мужчина. Желваки опять заходили у него на высоких скулах. «Ой!» — щекам тотчас стало жарко. «Нет, ну что я такое сказала-то? Вот вроде похвалила, а он злится».